Глава 1064. Как только девятый ученик божественного императора Цигаль отскочил назад, из бурлющего тумана повило леднейшие жажды убийства. В этот же миг из тумана вышла фигура. Неизвестный двигался настолько быстро, что у него не получилось разглядеть его лицо. Ему удалось уловить только сокрушительную ауру, способную смести все со своего пути. Нападавший молниеносно сократил дистанцию и нанес удар в центр лба. Зрачки девятого ученика божественного императора Дзигаля сузились, на его лице было написано неподдельное изумление. Он пытался разглядеть нападавшего, но у него никак это не получалось. Он хотел уклониться, но тело и разум как будто стали жить своей жизнью. Как бы сильно он ни старался взять тело под контроль, он все равно двигался как-то задорможенно, поэтому он и не мог увернуться от пальца. В этот момент все его естество пронзило чувство страшной опасности. Палец тем временем достиг его лба, Короткого касания хватило, чтобы мир вокруг изменился, а туман разметало во все стороны. В воздух сотряс оглушительный грохот. Из горла девятого ученика божественного императора Цзегаля вырвался душераздирающий вопль. У него на лбу что-то замерцало. Позади проступали очертания девяти древних планет, но и они не могли устоять перед мощью пальца. От удара по их поверхности побежали трещины. В пальце таились не только могучие цы с кровью, но и сильнейшая ненависть а также бесконечный свет, способный очистить все на свете. Эти столь непохожие друг на друга силы странным образом сплелись воедино, ключом к их слиянию были наводящие ужас жажды убийства и сила поглощения. Чем-то палец напоминал меч, чьё остриё являлось сосредоточием всех этих сил. Этого было вполне достаточно, чтобы одолеть любого на стадии планеты, окажись на месте ученика божественного императора отзыгали кто-то другой, то такой удар уничтожил бы его тело и душу. У ученичества под началом настоящего божественного императора было немало плюсов. В момент смертельной опасности на коже его ученика вспыхнули магические символы, от них повеяла могучая энергия, которая явно не принадлежала юноше. Эту метку на нем оставил наставник на случай, если его жизнь будет угрожать опасность. Магические символы заработали в полную силу и образовали защитный барьер, тем самым остановив палец ван Боуле. Короткая заменка позволила бледному юноше броситься в противоположную сторону, Отступив на несколько сотен метров, он закашлялся за кровью и с ужасом посмотрел на нападавшего. Что интересно, сплюнутая кровь помогла ему запустить секретную технику, за часть жизненной силы он поднял собственную скорость, в следующий миг он растворился в тумане. Во время панического бегства его сердце было готово выскочить из груди. Тоже озарение прошлой жизни! проклятие! Как он может быть настолько сильным? Девятый ученик Божественного Императора Дзигаля был поражен до глубины души. Головой он понимал, что выжил только благодаря метке наставника. Эта защита просыпалась только при столкновении с практиком стадии Вечной Звезды. Ему не доводилось слышать о практике стадии планеты, который бы был способен высвободить силу Вечной Звезды. Ему показалось, что напавший на него практик уже не находился на стадии планеты, а на стадии Вечной Звезды, особенно естественный закон света и пожирания. Но самое поразительное в пальце было другое. Он производил впечатление пропитанного злоба оружия, которая могла полностью его поглотить. Несмотря на невероятную силу метки наставника, ее естественным образом ограничивала его собственная культивация. Если раз за разом разбивать защиту, рано или поздно она поддастся и оставит юношу без защиты. Когда девятый ученик Божественного императора от бросился в бегство, из тумана позади сначала показалась рука. Следом оттуда вышел Ван Боулле, пурпурный халат, длинные черные волосы, прямая, словно клинок меча спина, Его лицо не выражало эмоций, глаза излучили холод. В то же время два естественных закона света и пожирания внутри него ни на секунду не прекращали свое вращение. Среди девяти древних планет у него за спиной угадывались чертания дьявольского меча. Поверхность коленка была холоднее кожи мертвеца. Сердцевина крепка, как плоть кого-то из божественного клана, а душа по остроте не уступала дьявольскому мечу. Этот уникальный конструкт сложился из полученного в трех жизнях ван озарения. Искривление пространства вокруг него постепенно расползалось в стороны, протягивая свои невидимые руки к туману. Эту защиту вполне реально уничтожить несколько раз. Глядя в сторону, куда сбежал ученик Божественного Императора, процедил Ван Буэлэ. Он не стал бросаться в погоню. С одной стороны, время играло против него. С другой, убийства здесь находились под запретом, что делало погоню бессмысленным занятием. Не стоит тратить на это время, куда лучше заняться сбором путеводного света. Ван Буэлэ временно расположился здесь, продолжая управлять разбросанными по туманному миру клонами. Шло время, это место вскоре стало своеобразной запретной зоной. Проходящие неподалеку практики ни с того ни с сего начинали дрожать, большинство старалось обходить это место стороной. В результате неустанной работы клонов путеводный свет Ван Буэлэ приобрел небывалую яркость. Когда время подошло к концу, они все вернулись и выстрелились вокруг выбранного Ван Буэлэ места. Наконец, в головах участников Нэф раздался суховатый голос старика. Четвертый день! четвертая жизнь!» Ван Буоле постепенно растворился в нарастающем сиянии путеводного света. Его вновь хватило чувства, будто бы он куда-то проваливается. «Может, в этой жизни я получу ответы на свои вопросы?» Прошептал Ван Буоле на грани потери сознания. В следующую секунду он отключился. «Наша святая секта создал шестой бессмертной! Один из тех, кто вместе с пятью другими бессмертными сотворили мир таким, какой мы знаем. Секты других бессмертных распространили свое влияние по всей Вселенной. Ныне мы вместе ее контролируем. Благодарите судьбу за то, что вам выпал шанс присоединиться к нашей секте. Большей удачи сложно представить. Во всей Вселенной, среди мирят звезд множество учений есть мирской, земной, духовной, звездной и бессмертной. Пять пределов. Запомните. Только шесть сверхъестественных способностей могут помочь вам достичь неба, только с ними можно пройти до конца пути и стать бессмертным. Слегка хриплый, но все же грозный голос был слышен в каждом уголке площади, где собралось 100 тысяч юношей и девушек. Кто нервозно, кто с завистью смотрели на пятерых молодых людей впереди. Трое парней и две девушки, все очень молодые, они почтительно слушали доносящийся из пустоты голос. Один из них... Юноша по имени Чэнь Ян сегодня официально вступил в секту, на него возлагались большие надежды как на самого талантливого члена семьи в этом поколении. Среди 197 381 ответвлений секты, семья Чэнь являлась одной из множества даосских семей. Считалось, что они входили в 500 лучших. Когда в семье узнали о невероятном скрытом таланте Чэнь все силы семьи и ее немалые ресурсы были брошены на его воспитание. Хоть ему и было всего 13, Его культивация уже достигла девятой закалки мирского предела. После прорыва он взойдет на земной предел, после чего сможет выбрать учителя духовного предела. По мнению старого патриарха, с таким скрытым талантом и поддержкой семьи, Чаньян не остановится на духовном пределе. С высокой долей вероятности, он ступит на Звездный предел. Во всей вселенной этот предел считается конечной точкой культивации, На бессмертный предел, который находится выше, за всю историю их мира поднялись лишь шесть человек. Непревзойденный и скрытый талант выделял Яна на фоне остальных, и сегодня он официально присоединился к секте, пусть он и присоединился к одному из множества подразделений гигантского ветвистого дерева, Коем была святая секта, но Ян был горд стать частью чего-то столь великого. Хоть он и нервничал, все его мысли были устремлены в будущее, он думал об укреплении своей семьи, Желал повысить предел членов семьи и мечтал найти девушку среди младших сестер вокруг. Он, как и многие другие молодые люди, был идеалистом, преисполненным красивыми мечтами. Он хотел совершать благородные поступки и стоять на страже справедливости.